Дети воспитываются в Японии на полной свободе. Сама природа служит им, по-видимому, воспитательницей. В Японии природа и люди прекрасно сплелись, сжились в течение веков и оставили друг на друге неизгладимый след. Подобное отношение к детям в Японии не изменилось. Родители ведут себя сегодня с детьми так же, как и раньше. Постель японского ребенка располагается рядом с постелью матери. Как только ребенок выразит желание быть к матери ближе, она берет его к себе и начинает заниматься с ним, сколько бы он ни пожелал. И мать, и отец проявляют исключительную выдержку и терпение. Они не произносят ни одного сердитого слова, не обнаруживают ни одного жеста неудовольствия. Ребенок постоянно находится в центре внимания. Родители с большой ответственностью относятся к воспитанию малыша. Большая часть браков в Японии заключается в довольно зрелом возрасте. Мужчины в возрасте 27-30 лет, женщины 24-25 лет. Поэтому рождение ребенка в семье – это чаще всего тщательно обдуманное событие. Примечание. Официально браки в Японии разрешены для мужчин с 18 лет, для женщин с 16. В Японии работают консультации по планированию семьи, где опытные врачи и социологи помогают родителям определить, сколько детей и когда желательно иметь конкретной супружеской паре. Хорошо развитая промышленность, производящая детское питание, Помогает вырастить здоровых детей даже тем матерям, у которых нет или недостаточно грудного молока. В большинстве сельских районов рождение ребенка привлекает внимание не только той семьи, где появился новорожденный, и их родственников, а и всей деревни. В отдельных рыболовецких поселках жители, услышав, что в каком-то доме родился ребенок, несколько дней не выходят на лов в утренние часы. Во многих деревнях совершаются обряды, имеющие целью своего рода страхования жизни новорожденного. Поскольку новорожденный становится не только новым членом семьи, но и новым жителем деревни, эти обряды осуществляют как бы ввод его в состав общества. В городах, где в наше время рождение детей рассматривается как сугубо частное дело, Родственники, знакомые и соседи супругов делают в этот день подарки или наносят визиты, чтобы засвидетельствовать уважение и разделить радость, которую принес в семью новорожденный. Будущие матери в Японии находятся на попечении врачей и акушеров. В поликлиниках работают школы будущих матерей, где читаются лекции и проводятся практические занятия по уходу за ребенком. Роды обычно проходят в больницах, но практикуется и вызов акушерки на дом. До войны японские женщины, особенно в сельских районах, рожали дома. В прошлом в некоторых районах японки рожали сидя. В наши дни вряд ли где можно встретить такой обычай. Говорят, что при родах вместо белья использовалась лишь связка соломы. После родов эта солома, как правило, убиралась, А по истечении недели уничтожалась. Иногда рожали не дома, а в деревенском родильном доме. Роженица возвращалась домой после прохождения установленного периода уединения, необходимого для того, чтобы очиститься после родов. Этот обычай имел в Японии широкое распространение. Сегодня, конечно, все это отошло в область преданий. В стародавние времена новорожденных признавали полноценными людьми лишь после совершения определенных обрядов. Убийство младенца, не прошедшего через установленный обряд, в Древней Японии не считалось тяжелым преступлением. В ряде районов страны вместо слова «коросу» — «убить», убийство новорожденного обозначалось словом «каэссу» или «модоссу» — отправить назад, возвратить то есть отправить новорожденного обратно в мир духов, вместо того, чтобы принять в мир людей. Это явление отражало тяжелое экономическое положение, вынуждавшее таким путем регулировать состав семьи. Аборты запрещались. Теперь, конечно, ничего похожего произойти не может, тем не менее появление новорожденного сопровождается определенными церемониями и обрядами. К числу подобных обрядов относится и такой, при котором рядом с подушкой новорожденного ставится блюдо или чашка с вареным рисом. В отдельных районах, чтобы голова младенца в будущем стала крепкой, у изголовья постельки кладут камень. Рис служит жертвоприношением божеству, а камень рассматривается как священное тело Бога, у бугами